Екатерина вельмонт «Перевозбуждение примитивной личности». Роман. Издательство «Астрель», Москва, 2004 год. Читает Галина Розинова. «Выбирать между любовью и одиночеством просто». Но когда любовь сваливается на тебя, как снег на голову, да еще число претендентов на твою руку и сердце растет с каждым днём, как тут быть? На ком остановить выбор? Главное — не унывать и не бояться сделать шаг навстречу мечте. Ведь счастье рядом, нужно только не пройти мимо него —